Глава 14. Кое-что о Сентис. Сашка просидел так недолго. Пары мгновений хватило, чтобы в голове вспыхнуло осознание всего, что произошло за последние минуты. Сентис. Сашка встал и медленно огляделся. Рема и Сагуса уже не было, только красное пятно осталось на песке. Ката, обугленный наполовину, без движения, лежал поодаль у самой воды. Сашка не хотел смотреть на него, видеть коня таким было невыносимо, и он невольно зажмурился, глубоко вздохнул, чтобы подавить невольный всхлип. «Нельзя раскисать?» «Не сейчас». Он открыл глаза и уставился на сен. Девчонка так и стояла там, где Сашка оставил ее сутулилась, разглядывая песок под ногами. Кожа ее была нормального цвета, и вообще сен выглядела как обычно. Кто ты такая? Голос слушался с трудом. Страх мелькнул и исчез. Доверия к сен сейчас не было, но и страха тоже. Она много времени провела рядом. Много дней они сидели в пегасе и башне. Много раз ночевали под одним деревом. У нее была тысяча возможностей убить Сашку или просто навредить. Да и то, что произошло здесь, больше походило на помощь. Если это вообще сделало Сен, а не сам Сагус. Сашка глядел на нее, но та молчала. Как всегда. Даже сейчас не изменила себе, И это взбесило, придало сил. Сашка рванулся к ней, невольно оттолкнув Мару. Навис и завопил прямо в лицо. Кто ты такая, черт возьми! Ты ведь знаешь, догадался. Не говори, что нет. Голос Сен звучал тихо, но как-то непривычно, неправильно, уверенно, даже с легкой издевкой. Не так она говорила раньше. Сашка напрягся, отступил на пару шагов и уставился на нее, будто пытался найти подсказку в чертах лица она посмотрела на него в ответ. И вдруг улыбнулась просто и как-то лучисто. Лицо ее преобразилось, стало милым и кукольным, взгляд наполнился золотистым теплом. Сен показалась Сашке необыкновенно красивой, а в следующее мгновение ее будто окутало черным вихрем. Сашка невольно отскочил, поскользнулся на песке, плюхнулся, а когда поднялся, вместо сен Перед ним стоял черный пегас. В свете заходящего солнца его шерсть отливала золотистым, волнистая грива чуть-чуть не доставала до песка. Пегас расправил огромные крылья и ударил копытом. Мару ощетинился и зарычал. Рема возникла за спиной, зависла в воздухе, недоверчиво фыркая. А Сашка не мог выдавить ни звука. Не понимал, что происходит. Перед ним был тот самый Пегас, что унес его на север Арасия. Тот самый, который внезапно пропал, и которого он бессмысленно ждал много дней. Поэтому он не вернулся. Превратился в Сентис, попался к Элиана и сидел в башне. «Да ну, это бред какой-то!» «Зачем Пегасу красть сапоги? Чушь! Бессмыслица!» Сашка потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. Вспомнилось, как он встретил сен, грязную, напуганную, забившуюся в угол камеры. «Это она, черный пегас?» Вспомнилось, как она нашла в соломе перо, как не выпускала его из рук, с каким восторгом слушала о пегасах и как потом крутилась возле валента, а тот испуганно шарахался от нее, даже в башню заходить не хотел. Что его пугало? Что он почувствовал в Сентис? Сашка привык к тому, что девчонка всегда рядом. Подружиться не получалось, слишком нелюдимой и странной ему казалось сен. Но и прогнать рука не поднималась, чувствовал благодарность, а сама она не уходила. И Сашка перестал обращать на Сен внимание, не задумывался над тем, что она говорит или делает. Но теперь вопросы посыпались один за другим. В темнице Сентис всегда была полна сил, не жаловалась, Сашка не видел ее ни отчаявшейся, ни голодной, ни спящей. Она всегда сидела недалеко, молчаливая, спокойная. Почему? Откуда она знала о Реме, о том, где ее искать? И почему так легко угадала ее имя с первой же попытки? Почему не побоялась лететь на ней? И как вообще нагнала их, да еще и разыскала в лесу? Добрые люди помогли. Но это ведь невозможно. Столько странностей в одной девчонке. Самой обыкновенной. Или нет? Если она как раз необыкновенная. И не девчонка вовсе. «Но тогда кто? Правда пегас? Как оборотень? Или кто-то больше? Тот, кто создал пегасов? Единственное, кому служит черный пегас?» Нерта говорила, что своим появлением Сашка пробудил Эсту, помог ей вернуться. Мысль была настолько смелой и бредовой, что Сашка дышать перестал. В ушах шумело от волнения. Он посмотрел на сен. Та уже обернулась обратно девушкой. Ковыряла босой ногой песок, насмешливо поглядывала на Сашку, ожидая ответа. Будто ее забавляла его растерянность. Сашка вгляделся в ее лицо, будто видел впервые. Большие, корея глаза. Пухлые губы. Острый подбородок. Худенькая, какая-то даже хрупкая и трогательная. И это нелепая мужская одежда, что была ей велика на пару размеров. Какой должна быть древняя богиня! Он ведь слышал разговоры ломарцев. Почему нет? Ты, Эста? выдохнул Сашка. Рема ухнула рядом на песок. Челюсть у нее в прямом смысле отвисла. Сентис же горделиво вздернула подбородок. Такой необычный для нее жест. Он больше подошел бы Андре. Почти угадал. И все же холодно. Очень холодно. Александр из Петербурга. Подумай еще. Будто ударили. Сашка даже отшатнулся, спиной уперся в Рему. Стало трудно дышать, голову будто обручем сдавило. Мысли, дикие, пугающие, заметались в панике, сталкивались друг с другом рождая еще более бредовые идеи. Вот теперь стало страшно. Сашка даже крепче прижался к драконихе, будто она могла его защитить. Казалось, даже Мару все понял, дракотик почти распластался на песке и тихо, утробно рычал. Вот теперь угадал, улыбнулась Сен. По глазам вижу. Снова черный вихрь, и девчонка пропала. Вместо нее стоял молодой парень. Красивый, даже Сашка не мог не признать. Черты лица тонкие, правильные. Смуглый, темные волосы в беспорядке. Весь в черной коже, только рубаха из тончайшего белоснежного хлопка. И глаза. Золотистые, лучистые, они будто светились, и Сашка невольно вспомнил детей из недавнего сна. Вот почему Валент испугался. Все начало собираться, как пазл. Сашка вдруг понял, что Сен не особо и скрывалось. А ведь он сразу почуял в ней мальчишку. И это ее любовь к драконам. Даже имя. Сентис, по сути, пару букв переставила, одну добавила. Значит, вот так выглядит Сетес. Переварить случившееся Сашка не успел. Рема вскинулась, гневно зарычала и окатила бога огнем. Тот не шевельнулся. Вокруг бушевало пламя, а он просто стоял в нем, снисходительно глядел на них и улыбался. Огонь даже прическу ему не испортил. Наконец, Сите скочнул головой, взмахнул рукой. И пламя исчезло. Сашка невольно развернулся. Рема замерла, будто изваяние. Только в глазах металась паника и непонимание. Наверное, Сашка выглядел так же, когда Сагус заморозил всех во время боя на вершине Белой башни Кастельтерна. Сашка вдруг растерялся. Он не понимал, что чувствуют. все эмоции замерли. Слишком сильным было потрясение от всего, что произошло за последние 15 минут. Сагус мертв, и Сашка сам его убил. Сен оказалась древним богом, которого все боятся. Рэма остолбенела, как статуя. Это было слишком. Невозможно осознать и понять вот так, мгновенно. Сашке казалось, он спит. Так всегда во сне. Происходит невозможное, но ты не можешь повлиять, и проснуться не получается. Но видеть Рэму такой оказалось невыносимым. Это переполнило Сашку, встряхнуло. Он развернулся к парню. «Расколдуй ее, слышишь?» «Чтобы она снова поливала меня огнем?» Усмехнулся Ситес. «Да тебе все равно ничего не сделалось». «Как будто это приятно». Сашка посмотрел на Рэму. Она казалась не живой, будто статуя. Шея неловко вытянута, пасть искажена яростью, крылья расправлены. Но ни один мускул не дрогнет. Только глаза выдавали ужас, который она сейчас испытывала. Вспомнил, в какой растерянности был сам, как не понимал, что происходит, навсегда это или нет. Только страх за Андру и волшебный инвикт помогли взять себя в руки и сбросить чары. Но у Ремы этого нет. Расколдуй ее, ей же страшно. Не будет она тебя трогать. Сетес приподнял брови, всем видом демонстрируя скепсис. Но махнул рукой, и Рема отмерла, остатки пламени вырвались из пасти, пролетели над головами, а сама дракониха, как подкушенная, рухнула на песок, взвыла, наступив на раненую лапу. Сашка едва успел отскочить, но тут же бросился к ней, опустился рядом с мордой, заглянул в глаза. «Ты как?» Ремма тихо зарычала в ответ. Сашка коснулся ее и тут же перенесся на площадь Костельтерна к позорному столбу, чтобы превратиться в дракона. «Да, это ситес я понял». «Не атакуй его больше», — пробормотал он и мрачно добавил. «Все равно никакого толку». «Мило». Протянул бог. Сашка бросил на него злой взгляд. «Сам не понимал, почему не боится его». Наверное, по той же причине, по которой не боялся Сентис. Да, открытие было неожиданным. Но как ни крути, Сетес провел с Сашкой и Ремой много времени. Хотел бы навредить, уже навредил бы. Значит, его интерес в чем-то другом. Но в чем? Сашка коротко погладил Рему по щеке и поднялся на ноги. Ты правда, Сетес? Все еще не верилось. Или не хотелось верить? Тот самый? Парень отвесил элегантный поклон. И ты был тем черным пегасом, что унес меня из Кастельтерна на север. Я думал, это уже очевидно. Зачем тебе это все? Притворяться. Девчонкой. Помогать мне. Зачем? Ты. Интересный. Мне стало любопытно. У Сетеса был очень приятный голос. Бархатистый, баюкающий. И это злило Сашку. Почему Сетес такой привлекательный? Он не должен быть таким. Было бы легче, если бы он оказался уродливым демоном с рогами, который вызывает отвращение, а не красивым парнем, от которого веет спокойной уверенностью, небрежным в жестах и фразах, с которым хочется, если не подружиться, то хотя бы пообщаться. Сетес качнул головой, закатил на мгновение глаза. Так в детском доме часто делали воспитателя, когда кто-то говорил или делал очевидную глупость. Снова черный вихрь закружился вокруг сетеса. И вместо красавчика появился демон. Кожа красная с черными пятнами, рога завиваются в спирали и нелепо торчат в разные стороны. Зубы редкие и острые, точно клыки. На плечах и груди клочьями торчит шерсть. Урод, ничего не скажешь. Он что, мысли читает? На всякий случай Сашка сжал рукоять инвекта. Все же меч благословила Эста. Может, это поможет против другого бога. Хотя бы защитит от каких-то чар. Ситес не заметил этого или сделал вид. Так лучше? Достаточно уродлив. пробасил он. Голос точно из бочки, противный, скрипучий, и гулкий. «Ты мысли читаешь? Нет нужды, у тебя на лице все написано. Так что, поговорим спокойно?» «О чем?» — опешил Сашка. Противный холодок пробежал по спине. «И правда, о чем ему говорить с древним богом? А о чем древний бог хочет поговорить с простым мальчишкой, который даже не из этого мира?» «Хотя... Ты знаешь, как отменить чары Сагуса?» — с робкой надеждой спросил Сашка. «Я не вмешиваюсь в дела людей». Рема взбеленилась мгновенно. Вскочила на ноги, гневно зарычала. Казалось, она совсем не боится Сетеса, что в образе красавчика, что в этом уродливом демоническом обличье. Сколько же ярости накопилось в ней за годы, что она драконом провела в пещере, прячась ото всех. Сашка выскочил перед ней, раскинув руки. Боялся, она не выдержит и набросится-таки на сетеса. Следом Мару взвился в воздух, забил крыльями прямо перед ее головой. И дракониха успокоилась, коротко рыкнула еще раз, опустила голову, Виновато ткнулась носом в на плечо. Тот снова повернулся к Сетесу. «Это ты не вмешиваешься?» Я все видел ее глазами, она не просила превращать ее в дракона. «Уверен?» «А мне так не показалось. Не знаю, что ты видел, но она много дней подряд вопила о помощи. Да она больше века провела в пещере, мечтая снова стать человеком. «Не знаю, что она тебе показала». Начал Сетес, но оборвал сам себя. Нет, это невозможно. Черный вихрь, и он снова стал красавчиком-человеком. Видимо, самим собой. Так-то лучше. Сетес глянул на Рему. «Ты правда забыла, о чем думала, когда в тебя летели камни? Или когда ждала экзекуции в темнице? И что хотела сделать с каждым, кто был против тебя?» Я просто дал тебе этот шанс». Рема будто сдулась, опустилась на песок, свернулась калачиком, точно как в пещере, когда ее нашел Сашка, и издала короткий тихий стон. Мару опустился рядом, подтерся о ее бок. «Конечно», — кивнулся Тес, отвечая ей. «Не хотела. Но именно меня просила о помощи с того момента, как поняла, что тебя ждет». И сожгла потом половину толпы, и с девкой добавил он. Сашку невольно передернула. И поэтому именно я, повелитель зла, закончил Бог. А ты не злой? Вскинулся Сашка. Хотелось, чтобы это прозвучало решительно и язвительно, но голос все еще плохо слушался его, и получилось, как получилось глухо и неуверенно. Я Я точно такой же, как и вы, люди. Мы в драконов никого не превращаем и кровавых жертв не требуем. Ситес покачал головой. Превращали бы, если бы могли. Поверь, не я придумал приносить других в жертву. Реме это не понадобилось, как видел. Я вообще никаких условий не ставил. Ты ведь еще мало знаешь об этом мире, так ведь, Александр из Петербурга. Кое-что услышал от чародеев, кое-что успел прочитать в старых книгах. Крохи. Сашка молча слушал, не понимая, куда он ведет. Не убирал руку с рукояти инвекта, хоть и сомневался, что меч как-то ему поможет, пусть он и зачарованный. Сетеса даже драконье пламя не берет, бежать некуда. «Да и бессмысленно. Надо думать, если Бог надумал с тобой поговорить. Он поговорит. Этот мир создала Эста, как ее тут называют. Бог говорил спокойно, чуть устала, как учитель, которому приходится объяснять простой урок в десятый раз. Создала таким, каким хотела. Потом ей стало скучно, и она создала аквиа Пегасов, вас людей, наконец. Но не меня». «Меня создали вы, люди, потому что вам нужен кто-то, кто виноват. Вам же невыносимо, что вы сами источник того зла, что творится вокруг, что зло и порок всегда внутри каждого из вас, что они влекут. Вам нужно на кого-то свалить ответственность. Именно поэтому я такой». Сетес раскинул руки и медленно повернулся, демонстрируя себя со всех сторон, как подтверждение всему сказанному. Никогда не думал, почему Сагус вычеркнул из памяти Эсту и Аквия, но не меня. «Если меня не станет, вы породите другого такого же. Поэтому мне нет нужды вмешиваться в ваши дела, вы прекрасно справляетесь сами». Не я положил Рему в постель к принцу. «Да-да», Поспешно добавил он, видя как дракониха возмущенно вскинулась. Ты прекрасно справилась сама. Не я привязал ее к позорному столбу. И уж тем более не я выдумал такое наказание. Не я резал Пегасева детеныша на древнем алтаре, и не я решал, что делать с пророчеством. Мы поняли. Грубо оборвал его Сашка. От чего то слушать его было неприятно этот тихий голос и равнодушный тон. Сетес просто констатировал факты. А Сашка не знал, как их оспорить. Потому что во многом Сетес был прав. И это злило. «Ты не злой», — мрачно кивнул он. «Ты ни в чем не виноват, никому зла не желал. Ничего плохого не делал. Но и хорошего тоже. Ты ведь никому не помешал творить зло». Как и эста. Улыбнулся Сетес и повторил. «Как и Эста. Боги не вмешиваются в дела людей. Зачем вы тогда нужны? А зачем нужны вы, люди?» Сашка не нашел, что ответить. «Да и кто бы смог ответить? Почему они вообще об этом говорят?» «А Эста?» Спросил он, и легкая дрожь пробежала по спине. «Солдаты говорили правду». Она тоже человек и бродит среди людей? Здесь Варасия или Ламария? Нет. Раньше могла, теперь. Ситес пожал плечами. Слишком уж зависит от людской веры, слишком долго ею питалась. А Создатель? Что Создатель? Ну, он теперь тоже есть. Раз в него верили 15 лет. Люди породили его. Ситес рассмеялся. «Фальшивой веры горстки людей не хватит, чтобы породить Бога. К тому же 15 лет — ничто». Сашка кусал губы. Происходящее казалось каким-то сюром. Он стоит на ломарском пляже, беседует с Богом. Хотя это даже беседой не назвать, какой-то треп ни о чем. «Чего все же хочет Ситес?» Зачем увязался за ним? Зачем явился теперь? Зачем ты? Зачем прилетел в Кастельтерн? Повторил он вопрос, который незаметно замялся. Зачем прикинулся Пегасом? Зачем помог найти Рему? Сетес скривил губы. Странно, но это ни на каплю не убавило привлекательности его лица, даже наоборот, придало очарование. Именно для этого чтобы ты нашел Рэму». Дракониха подняла голову, буркнула что-то невразумительное. «Но зачем? Теперь Сашка совсем ничего не понимал. Ты же хотела от меня добрых поступков. Так что теперь? Разве она не заслужила спасения? К тому же, как ты собирался сражаться с драконом Сагусом? Меч у тебя, конечно, славный, но владеешь ты им». Скажем так, недостаточно. Докатились. Совсем плохи дела, если даже Бог над ним подтронивает. А Сашка только начал верить, что у него получается. «Ладно, все не так плохо», — ухмыльнулся Ситес, будто прочитав его мысли. «Ты делаешь успехи. Молодец, но этого мало, чтобы победить дракона». «Ты же не вмешиваешься в дела людей», — буркнул в ответ Сашка. Я и не вмешивался. Я только предлагал возможности. Все решения были за тобой. Иногда, конечно, хотелось отвесить тебе под затыльник. Поверь, прикидываться девчонкой и сидеть с тобой в башне совершенно не входило в мои планы. Я планировал отделаться быстрее. Раньше ты казался сообразительнее. Сашка невольно вспыхнул. «Да, Сите прав, не поспоришь». И Сашка уже со счета сбился, сколько раз корил сам себя. Но слышать эти упреки от кого-то другого было обидно. «Но почему девчонкой?» Он и сам не понял, почему спросил именно об этом. «Мне показалось это забавным, разве нет?» «Видел бы ты себя, когда все понял». Сетес заулыбался так широко, что стало ясно, это доставляет ему немалое удовольствие. Скучно, видать, у тебя жизнь», — язвительно вырвалась у Сашки. «Стало веселее с тех пор, как ты появился в Арасе», — парировал Сетес. «Мог бы снова прикинуться черным пегасом, было бы проще», — Сетес улыбнулся и вкратчиво произнес. Тебе трудно понять, малыш, но ничто и никогда не происходит так, как уже было. Понадобилось лишь мгновение, чтобы Сашка сообразил. Сперва затопило возмущением. Не богу зла произносить слова, сказанные добрейшим из богов, пусть и выдуманных. Потом нахлынуло понимание. Сите глядел на него внимательно. Легкая полуулыбка на красивом лице, в глазах, Озорные бесенята. Не просто так он это сказал. Не случайно выудил фразу из любимой сказки Сашкиного детства. Значит, Эста тебя послала. Выдохнул Сашка, сам себе не веря. Потому что как такое возможно, зачем сетесу помогать Эсте? Они должны быть врагами. Но что-то подсказывало, он не ошибся. Рема не зря сто лет молилась богиня. Дракониха подалась ближе, ее рогатая голова возникла возле Сашкиной. Маро завертелся вокруг ног, почуяв его возбуждение. Сетес же улыбнулся чуть шире. Даже не улыбнулся, довольно ухмыльнулся. Я и без эсты способен сообразить, что мне делать, и продолжил после короткой паузы. Но она считает, так будет справедливо. Тот ритуал в лесу. Вдруг вспомнил Сашка. «Это тоже был ты?» «Ты так и не понял, я не вмешиваюсь в дела людей. И уж тем более не управляю вами. Я просто воспользовался удачным совпадением». Но ритуал. Ведь чародеи также поклонялись Эсте. Я видел в ламарском лагере в лесу. Сетес приподнял брови. Бегали голышом вокруг алтаря. Казалось, он вот-вот рассмеется. Сашка смутился. Нет, но цветы и свечи. И сам алтарь. В тех местах действительно думают, что так поклоняются Создателю. Туман Сагуса не везде сработал одинаково, сказал ситес и добавил, видя как паник Сашка. Но ты прав, когда-то это был ритуал Эсты. Ее жрицы. Бестии так праздновали Новолуния. Люди чего только не выдумывают. Повисла тишина. Сашка огляделся, перебирая в памяти события последних месяцев и соображая, о чем еще спросить. Он вдруг заметил, что солнце село. Ночь еще не наступила, было достаточно светло, но пляж уже кутался в сумерки. Отчетливее пахло водорослями и морской солью, а волны стали шуршать громче. «И что теперь?» Сашка посмотрел на Сетеса. «Сагус мертв. Рэма на свободе. Твоя миссия выполнена. Что дальше?» Ответ потряс его. «Ты можешь вернуться домой». Сетес повел рукой, и слева возник портал, а в нем... Неширокая улочка, справа современный жилой дом желтоватый в свете фонарей, слева – простое трехэтажное здание за чугунной оградой. Сашка узнал место мгновенно. Сердце невольно сжалось. Он шагнул ближе к порталу. Машина проехала мимо, водитель будто ничего не заметил. Сашка вздрогнул, но не отвел взгляда от здания деддома Здесь он вырос. По этому двору гонял на велике. В Новый год – Здание красиво украшали множеством гирлянд, ставили большую елку, двор становился сказочным, и Сашка любил задерживаться на улице допоздна, даже в мороз. А вон светится окно комнаты, в которой он жил с другими ребятами. Наверное, в шкафу и тумбочке до сих пор лежат его вещи. Не могли же все выкинуть, должны же его искать в конце концов. Интересно, как отреагируют, явись он сейчас, с мечом на поясе, да в таком наряде. Часть его рванулась обратно, в Питер, по-своему родной и безопасный. Сашка всегда любил этот город, атмосферный, красивый. Но ноги не шли в портал. Сашка недоверчиво взглянул на Сетеса. Тот одобрительно кивнул в ответ. Давай всего шаг. Никакого подвоха. Сашка перевел взгляд на друзей. Рема с любопытством заглядывала в портал. Интересно, какой ей казалась улица? Эти странные, непривычные дома, фонари, еще и машины. Мару казался встревоженным. Переминался с лапы на лапу, шерсть слегка вздыбилась, крылья расправлены, хвост нервно бьет по бокам. Дракотик неотрывно глядел на Сашку, будто пытался понять, что тот собирается делать, и его глаза казались громадными. И Сашка вдруг четко понял. Он не хочет обратно. Да, в этом мире опасно. Да, его постоянно хотят убить. Но, черт возьми, именно здесь его настоящая родина. Он скучал по Петербургу, сейчас он это ясно понял. Но его дом Именно здесь, где он родился, где погибли его родители, где его друзья Мару, Рема, Андра, Ролла. Первые настоящие друзья за всю его недолгую жизнь. Он не готов с ними проститься, равно как и с этим удивительным миром. У него даже замок теперь есть, да он с Богом разговаривает, где еще такое возможно. Сашка выбрал Арасию однажды утром, сидя на груди веток в лесу. И не изменит этому выбору. Он отступил от портала. Мару все понял без слов, тут же подскочил, потерся о ноги, затарахтел громче обычного. Сашка опустился возле него, потрепал между ушами. Дракотик тут же поставил лапы ему на плечи, ткнулся мокрым носом в щеку. Сашка невольно улыбнулся, «Ну разве можно теперь прожить жизнь без Мару? Немыслимо!» Сашка глянул на Сетеса. Тот приподнял брови. «Уверен? Другого шанса не будет!» Сашка равнодушно пожал плечами. «Мой дом здесь!» Он чмокнул дракотика в макушку и поднялся. Бросил последний взгляд в портал. Тот закрывался медленно, Будто сетес надеялся, что Сашка передумает, прыгнет в него в последний момент. Рема легко толкнула Сашку в плечо, подставила голову, предлагая коснуться. Но он понял ее и без видений: Это место, где я вырос. Другой мир. Параллельный, наверное. Невольно улыбнулся, вспомнив, как объяснял это Андре. Что же? Ситес хлопнул в ладоши, и Сашка вздрогнул от неожиданности. Значит, тебе положено одно желание. Давай. Серьезно? Мысли в миг разбежались. Не каждый день Бог предлагает исполнить любое желание. Вот только. О чем просить? Ты можешь отменить чары Сагуса. Ситес со вздохом закатил глаза. Я не вмешиваюсь. В дела людей, да-да, закончил за него Сашка. Я запомнил, но ты сам сказал про одно желание. Одно желание для тебя лично. Рема засуетилась, пихнула Сашку. И он сообразил. Сделай ее опять человеком. Это для меня. Затараторил он, видя, что сетец готов возразить. Я дал ей слово, что помогу опять стать человеком. «Обещал, понимаешь?» Ситес усмехнулся, махнул рукой. Дракониха исчезла. Вместо нее стояла девчонка. На вид примерно его возраста. Темные волосы заплетены в длинную толстую косу, простое деревенское платье, которое ей мало, и глаза будто васильки. Та самая девчонка из деревни, что показала колодец и рассказала про дракона в горах. Растерянная, потрясенная, она оглядывала себя, осознавая, что произошло. Недоверчиво поглядела на Сашку, потом на Сетеса, боясь радоваться. А Сашка глядел на нее, раскрыв рот, не понимая, как это возможно. Как он мог встретить ее в деревне? Это правда Рэмма? Выдохнул он. Ситес кивнул. И до Сашки дошло. Но там, в деревне, это тоже был ты. Ситес подмигнул в ответ. Так что, это твое желание? Она теперь будет человеком? Без подвоха? Честно? Ситес промолчал. Просто смотрел на Сашку. И Сашка напрягся. Это значит, Сетес на нас злится? Это значит, такое у богов чувство юмора вдруг всплыло в памяти. Сетес исполнял то, о чем его просили люди. Но всегда ли делал то, чего они хотели на самом деле? Хотел ли принц из легенды становиться драконом и убивать сородичей? Рема точно не хотела. Сетес откликнулся на ее мольбу и мог просто перенести ее куда-то, защитить как-то, но сделал то, что посчитал интересным, забавным, правильным. Сашка глядел на Сетеса, пытаясь хоть что-то прочитать в его лице, найти хоть какой-то намек. Но его не было. А недоверие росло. С чего вдруг такая щедрость? Портал в Питер. Желание. Это Эста просила. Я и без Эсты способен сообразить, что мне делать. Те же слова, но тон другой. Сашка понял, сейчас Сетес действительно делает то, что сам решил. Но зачем? В чем подвох? Можно ли ему верить? Ведь он имеет дело с Богом зла. Сашка посмотрел на Рему, Так глядела на него с мольбой, попыталась что-то сказать, но ни звука не выдала. Рискнуть? Довериться Сетесу? Но если обманет, чем это обернется для него? А для Рэммы? Такое у богов чувство юмора. А следом другое, неизвестно из каких глубин памяти, никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. «Нет», — решительно сказал Сашка, — «не надо». «Нет, ты обещал!» — выкрикнула Рема. Голос у нее оказался низкий, грудной, с легкой хрипотцой. Может, от того, что молчала сотню лет. Уверен, в голосе Сетеса промелькнуло то ли удивление, то ли разочарование. «Мы разберемся сами», — тихо сказал Сашка, глядя себе под ноги. Если обязательно нужно что-то загадать, то я хочу новые кроссовки. Нелепейшее, что можно просить у Бога. Рема с рычанием кинулась к Сашке. Добежать не успела. ситес усмехнулся, взмахнул рукой, и она снова стала драконихой, но теперь не золотой, а антрацитово-черной. Вихрь чар отбросил ее от Сашки почти к самой воде. Она тут же вскочила и яростно зарычала. Что же, счастливо оставаться, улыбнулся ситес и исчез. Сашка даже сообразить не успел, что на его ногах красуются новенькие Нью-балансы, о которых он всегда мечтал. В этот миг было не до кроссовок. Рема неслась прямо на него огромная черная дракониха. Рема, не злись. Заорал Сашка. Это же Сетес. Нельзя ему верить. Мы найдем другое решение. Он едва успел увернуться от струи огня. Упал на песок, откатился в сторону. Мару взмыл в воздух, закружил перед драконихой, прямо как тогда в пещере. Только сейчас Рема была не в себе, и Сашке стало жутко страшно за дракотика. Он вскочил на ноги, бросился к ним. Рема, пожалуйста, не злись. Не будь дурой. Я же не отказываюсь, я помогу тебе. Ты будешь человеком, я обещаю. Рема, Та закинула голову, яростно зарычала в небо, а потом оттолкнулась от земли и взмыла в воздух. Рема, не улетай. Ну не будь же ты такой, да мы найдем решение. Рема. Но она не слышала. Улетала в темнеющее небо, и Сашка быстро потерял ее из виду.